Внешнее положение государства ухудшалось еще пренебрежением, с каким стали относиться к нему соседи со времени смуты. Московские бояре в 1612 году писали в окружной грамоте по городам. «Со всех сторон московское государство неприятели рвут. У всех окрестных государей мы в позор и укоризну стали». Новая династия должна была еще более прежней напрягать народные силы, чтобы возвратить потерянное. Это был ее национальный долг и условие ее прочности на престоле. С первого царствования она и ведет ряд войн, имевших целью отстоять то, чем она владела, или воротить то, что было потеряно. Народное напряжение усиливалось еще тем, что эти войны по происхождению своему, оборонительные сами собою, незаметно, помимо воли московских политиков, превратились в наступательные, в прямое продолжение объединительной политики прежней династии, в борьбу за такие части русской земли, которыми московское государство еще не владело дотоле. Международные отношения в Восточной Европе Тогда складывались так, что не давали Москве перевести дух после первых неудачных усилий и приготовиться к дальнейшим. В 1654 году восставшая против Польши Малороссия отдалась под защиту московского государя. Это вовлекло государство в новую борьбу с Польшей. Так возник новый вопрос – малороссийский еще более усложнивший старые запутанные смоленские и северские счеты Москвы с Речью Посполитой. Малороссийский вопрос был исходным моментом внешней московской политики с половины 17 века. Он обращает нас к истории Западной Руси. Но я коснусь ее лишь настолько, чтобы выяснить условия происхождения этого вопроса. Эти условия вскрылись в самом начале события его возбудившего. В 1648 году сотник малороссийского реестрового войска Богдан Хмельницкий поднял Запорожье против Речи Посполитой. Его дружно поддержало малороссийское крестьянство, восставшее против своих господ, польских и ополячившихся русских панов. Реестровые казаки также перешли на сторону Богдана, и образовалась грозная сила, с которой Хмельницкий через какие-нибудь 5-6 месяцев имел в своих руках чуть не всю Малороссию. Что такое была речь посполитая? Какое место занимала в ней Малороссия? Как очутились в Малороссии польские паны? Как возникло малороссийское казачество? И почему в восстании примкнуло к нему украинское крестьянство – Вот что нужно выяснить, чтобы видеть корни малороссийского движения 1648 года.